Глава девятнадцатая Черная Герран и Мэйвен сидели в неловком молчании, пока не закипел котелок с водой в очаге. Черная Герран застонала, поднимая со стула старые кости, чтобы снять котелок с огня и взять из маленьких глиняных горшочков травы. Когда она открывала крышки, размышляя, какие травы выбрать, воздух наполнялся ароматами мяты, апельсина и имбиря. Наконец она приняла решение, отмерила нужное количество и высыпала в котелок. в Свою котомку Мэйвен положила под стол, где могла в любой момент нащупать ее ногой. Она никому не доверяла свои секреты, в особенности черный герран. Пока листья настаивались в точно отмеренное время, снова повисла тишина. Мэйва наглядела скромный и ничем не примечательный дом, тщетно пытаясь представить, как грозная воительница провела последние сорок лет жизни в такой лачуге. Все было так буднично и уныло. Книжный шкаф с маленькой стопкой потрепанных книг, единственное пухлое кресло, глиняные горшки и деревянные фигурки на полке, сделанные детскими неуклюжими руками, ни даже ритуального круга, не говоря уж о человеческом сердце на черном алтаре. Черная Герран набросила на две чашки квадратные тряпицы из муслина и разлила чай, потом собрала листья с ткани и отложила, чтобы использовать еще раз. Поставила чашки и снова села за стол. Мэйвен подозрительно взглянула на свою чашку и сделала один глоток. Горькая жидкость обожгла горло, и она поперхнулась. — Что это за жуткое зелье? — Значит, ты ничего не понимаешь в чае. — сказала черная Герран, лаская чашку старыми пальцами, наслаждаясь ее теплом. «Я подожду, пока немного остынет». Она улыбнулась, и от уголков губ и глаз поползла сеточка морщин, больше похожих на трещины. «Это мятный чай с щепоткой заморской куркумы. Не всем доступен, но для демонов расстояние не преграда. Хорошо лечит боли в суставах, хотя, как я погляжу, ты лучше сохранилась, чем я думала», учитывая твой истинный возраст. — У хозяйки жизни и смерти есть свои преимущества, — отозвалась Мэйвен. — Раз уж тебе удалось собрать остальных, что наш мастер-некромантий теперь думает о шансах выжить в этой войне? — Шансы слабые, — ответила Мэйвен. — Если у них еще много инквизиторов, мы в серьезной беде, они могут уничтожить ополчение, даже не вспотев. — В муравейнике мы столкнулись с двумя из них, и все могло закончиться плохо. Раны Лоримера долго не заживали. Он решил, что проще избавиться от поврежденных частей тела и нарастить новые. Эти инквизиторы швыряют огонь используют что-то вроде молний, чтобы мгновенно перемещаться. Черная Герран выругалась, и звучало это гораздо более зловеще, чем в устах кого бы то ни было. «И что можешь предложить?» Мэйвен хмыкнула. «Побольше таких, как Амог». Она размозжила голову одному инквизитору, шмякнув его о камень. «Похоже, грубая сила отлично с ними справляется, если подобраться достаточно близко, не поджарившись. Пусть они и обладают частичкой силы бога, но все равно смертной». Черная Герран отпила чая. «Значит, мы можем уравнять шансы. Будем надеяться, что большинство из них окажутся у стены, когда она падет». На губах Мэйвен мелькнула мимолетная улыбка. «Да, интересно посмотреть, что сотворит для тебя Джерак Хайден. Но, подозреваю, ты привела меня сюда, чтобы обсудить не битву, а ее последствия». «Именно так. Той ночью многие имперские солдаты встретятся со смертью. Ты можешь этим воспользоваться». «Как и ты», — заметила Мэйвен. «Столько крови проникнет в почву, что покраснеют ручьи». Это все равно, что человеческое жертвоприношение огромного масштаба. Она поерзала и с напряженными плечами уставилась на горячий чай. — Какую жуть ты намерена вызвать? — Я пока не знаю. Мэйвен вздернула голову. — Ты? — Не знаешь? Черная Герран провела рукой по седым волосам с красными кончиками. — Я стараю и устала. Дело не в желании, а в том, что я давно не практиковалась. — Да, ты уже не та могучая сила, за которой я когда-то следовала, — сказала Мэйвен. — Похоже на то. — Я боялась, что ты воспользуешься резней, чтобы вызвать нечто воистину кошмарное, может, даже князя Хелратского. Черная Герран рассмеялась. — О, чтобы открыть ворота так широко и впустить в наш мир князя, потребуется резня гораздо большего размаха, а время, которое у меня осталось... Она замолчала и сделала еще глоток. Мэйвен подалась вперед, всмотревшись в Черную Герран. — В тот день, когда ты пропала, — сказала она, — армии союзников оказались заперты между крепостью Рокотол и морем, бежать было некуда, могла произойти страшная резня. Ты намеревалась вызвать князя Хелратского? — Когда-то давным-давно мы заключили сделку, — сказала Черная Герран, пожав плечами. Как только я начну править, князь и ступит на землю Крусибла и будет делать, что пожелает со всеми остальными землями, пока мы беспрепятственно правим Эссараном. Тогда у меня ничего не было, и сделка казалась выгодной. Кое-что всегда лучше, чем ничего. Даже Мэйвы напешила. «Чудовищно! Но от тебя всего можно ожидать. Меня удивляет, что ты все-таки отказалась от сделки, стоя на самом краю». Неужели сгубить весь мир — это слишком даже для твоей черной крови? Когда все мои враги были мертвы или умирали в муках, какое мне было дело, буду ли я править? По условиям сделки я должна была вызвать зло, как только получу власть, а он заберет мою душу, когда я умру. Что ж, раз я так и не стал оправить Ассараном, мерзкое создание может катиться к дьяволу. Я позаботилась о том, чтобы он не добился своего. Ха. «Ударила демона в спину. Когда ты в конце концов будешь корчиться в его когтях, он не проявит милости». «Ты когда-нибудь видела меня, плачущий?» — спросила черная Герран. «Я знала, что продаю ради власти, и оно того стоило. А твои темные сделки стоят того? Думаешь, я никогда не замечала, как ты разговариваешь с костями своего деда? Думаешь, демоны не докладывали мне обо всем, чем занимаются мои капитаны?» Мэйвен зашипела и швырнула чашку с чаем в очаг, потом встала и нависла над черной геран «Не твое собачье дело, мерзкая ты ведьма!» При виде разбитой чашки и разлитого чая черная герран недовольно поджала губы. «Ты такая чувствительная, Мэйвен! Никогда не любила показывать слабости, поэтому я так редко о них упоминаю. Скажи мне, что хочешь сказать, а можешь ничего не говорить, если все еще боишься вот этого!» Она обвела рукой себя от седых волос до бугристой кожи на ногах с сеткой багровых вен. «Возможно, у тебя больше не будет шанса поделиться своей болью с тем, кому на самом деле не все равно, кто не будет шокирован даже самым страшным кошмаром. Не мне тебя осуждать. Как ты и сказала, я чудовище». «Хватит», — отрезала Мэйвен, плюхаясь обратно на стул. «Мои тайны останутся при мне». Черный Эгерран пожала плечами. «Как пожелаешь. Возвращаясь к нашим делам, я хочу воспользоваться кровопролитием, чтобы вызвать нечто большое или множество существ помельче. Я пока не решила, на какой масштаб осмелюсь. Что касается тебя, как ты сможешь наилучшим образом использовать силу многочисленных смертей? Сумеешь поднять покойников, чтобы за нас дралась армия мертвецов?» Мэйвен задумчиво потерла щеку. Это один из вариантов. Поднять столько трупов за раз будет означать, что они будут в основном безмозглыми и довольно беспомощными. Сгодятся скорее, чтобы кусаться, чем убивать. Лучше всего будет взять пару одаренных военных, нетронутых душ, и наделить их способностью управлять остальными. — На твое усмотрение, — ответила черная Герран. Мэйвен нахмурилась. — А когда-то ты сама раздавала приказы. «Ты изменилась». «Времена изменились, и я предпочитаю меняться вместе с ними». «Даже если мы победим», — сказала Мэйвен. «Ты все равно останешься жить здесь, хотя все теперь знают, кто ты такая». Черная геранда пила последние капли чая. «Моя жизнь сгорает в прах прямо на глазах. После я не буду здесь жить. Это не имеет значения, если я спасу тех, кого люблю. О да, я вижу твое лицо». — Да, Мэйвен, я люблю. — Как неожиданно, что ты признаешься в таком бессмысленном чувстве, — это звалась некромантка. — Оно приносит лишь слабость и боль. — Это верно. И все же оно того стоит. — Не то чувство, о котором твой бывший генерал могла хотя бы задуматься, правда? Ты в самом деле не помнишь, как счастливо ты была рядом со своей сестрой? Мэйвен вскочила на ноги и закинула на плечо котомку. «Не смей больше о ней говорить, пока не скажешь, где она. Если еще раз используешь это против меня, я перережу всех в твоем любимом городишке». Она рванулась к двери и пинком распахнула ее. «Приятно было снова тебя увидеть», — прокричала ей вслед черная Герран. «Что бы ты ни думала, иногда я по тебе скучала». «Врешь», — выплюнула Мэйвен, хотя и не была уверена в этом. Лично я предпочла бы, чтобы ты давно сгнила в земле, и остались лишь голые кости. Если бы ты не была мне полезна, я бы и сама отправила тебя в землю». С этими словами она вышла и захлопнула за собой дверь. Черная Герран откинулась в кресле и улыбнулась блестящим глазам, скрытым в темном углу. «Все прошло хорошо, мои малыши. Мэйвен в самом деле думает, что я бросила свою армию, потому что боялась обречь мир на кошмар». Она считает меня куда менее эгоистичной, чем я есть на самом деле, и забыла, насколько я чистолюбива. Она посмотрела на стоящие на полке причудливые горшки и фигурки из завожженной глины, подарки, сделанные ее дочерью и внуками. Скромные подарки, но такие чудесные и такие важные. «Я же говорила вам, что она с презрением отнесется к любви как к мотиву», — сказала она своим демоницам, наблюдающим из тени. Похоже, никто не задумывался, что если я покорила Эссаран из мести, как далеко я зайду, чтобы защитить свою семью. Велите нашим чудесным темным сестрам и их потомству подготовиться. Скоро вы будете пировать». Мэйвен шла к постоялому двору, едва замечая горожан, которые с опаской расступались перед ней. Ее затопили старые воспоминания и чувства, но прежде всего несказанное ликование — Ведь она одурачила своего бывшего генерала, внушив черный герран, что согласно с ее планами. Старуха совсем выжила из ума. Что за разговоры о любви? Пфф, да она понятия не имеет, что такое любовь. Она просто растерялась от непосильной платы за свое правление, и с тех пор все пошло по наклонной. От гордого генерала к матери, подтирающей из-за а затем к жалкой и дряхлой корге. Мэйвен не похожа на нее». Чтобы вернуть Грейс, она с радостью отдала бы весь остальной мир на заклание. «Черная Герран получит по заслугам, как только у Мейвен будут все необходимые сведения и власть, а она уже знала гораздо больше, чем подозревает старуха. Черная Герран играла на руку Мейвен. Поднимать трупы — это работа для простых любителей некромантии». Мэйвен как будто делала все, о чем ее просили, но на самом деле собиралась использовать массовую гибель имперских солдат для создания кое-чего более мощного. Ей было наплевать на победу над Империей Света. На самом деле она хотела только убить брата и найти сестру. После того, как Амадден пытался убить ее и обезобразил шрамами ее лицо, он должен умереть в муках. Он будет целую вечность страдать от пыток за то, что забрал у нее сестру». Теперь от него нужно только одно — выяснить, где Грейс. Мэйвен не имела представления, где и как Грейс провела последние сорок лет, но точно знала — сестра жива, ведь иначе Мэйвен почувствовала бы, что Грейс вошла в царство мертвых, ее владение. Мэйвен подозревала, что разрыдается, когда снова увидит сестру. От одной мысли об этом на глазах выступали слезы. «Будь ты проклята, шлюха дьявола!» Рявкнула Мэйвен, и перебегавший улицу Мальчуган завизжал и убрался подальше. Если черная Герран в ближайшее время не даст нужных ответов, Мэйвен выжмет их из тощей старой шеи, даже если для этого придется взять в заложники всех жителей Тарнбрука до единого, в особенности тех, кого старая корга, по ее словам, любит. Мэйвен навела справки и выяснила, что дочь черной Герран зовут Хелина, а ее внуков Тристан и Эдмонд — Но пока их не удалось найти. Рано или поздно она их найдет. В этом мире не было места, где они могли бы прятаться вечно. Если она сумеет их найти, баланс сил наконец-то сместится. Черная Герран прекрасно знает, на что способна Мэйвен.